Зверь не выносит солнечного света и умирает, лишь только выйдет на поверхность. Мертвых к р о т о в в е л и к а н о в чаще всего находят в речных обрывах по склонам ущелий. Здесь животное нечаянно выскакивает из земли. Гибнут они, попадая в песчаную почву. Пески осыпаются и сдавливают землекопов со всех сторон. Питается зверь будто бы грязью, а землю роет своими рогами. Он может двигать ими во все стороны и даже скрещивать, как сабли. Рога похожи на с л о н о в ь е бивни, и иногда их называют зубами. Из рогов делают рукоятки для ножей, с к р и п к и различные в е щ и Добывают рога подземного велика навесной, когда ломается лед. При сильном паводке высоко поднявшаяся вода размывает берега, отрывает целые куски от гор, Затем, когда мёрзлая почва мало-помалу оттаивает, на поверхности появляются иной раз целые туши этих животных, чаще их голову с рогами, которые растут изо рта. Рога выламывают и продают китайским и русским купцам. Вы уже, наверное, догадались, о каких животных идёт здесь речь. Конечно, о мамонтах. Ведь это их бивни и замороженные трупы н а х о д я т в Сибири, К тому же и само название мамонта говорит о том, что легендарный крот-великан Тин-Шу и Фан-Шу и финский мамут – одно и то же существо. Современное русское название мамонта происходит от старорусского слова «мамут». Русские заимствовали его у финских племен, населявших европейскую часть России. На многих финских наречиях «ма», «земля», «мут» по-фински «крот». следовательно, маамут — земляной крот. Итак, очень распространенные у народов Сибири европейского севера легенда о гигантском звере, который рогами расчищает себе путь под землей, порождены находками костей мамонтов. Трупы и бивни мамонтов всегда залегают в земле недалеко от поверхности. Тысячи лет назад родилось поверье, будто эти существа вроде кротов живут под землей и погибают, едва появившись на солнечный свет. Какие же бесчисленные стада этих кротов пасутся в толще земли, если маммуты, случайно попадая на свет Божий, погибают здесь в таком великом множестве, что в Сибири у нас ежегодно добывали десятки тысяч этих рогов. Кости и гигантские бивни мамонтов – до сих пор еще находят в разных местах в одной только швабии небольшой германской провинции в 1700 года найдены кости 3000 мамонтов по подсчетам специалистов в земле этой страны скрывается еще по крайней мере 100 тысяч скелетов до исторических слонов насколько многочисленны в некоторых местах залежи мамонтов показывает следующий поразительный факт ловцы у с т р и ц За 30 лет выловили на дне д о г е р б а н к и более 2000 коренных зубов мамонтов. Так пишет известный палеонтолог профессор Абель. Но поистине н е и с т о щ и м ы й склад мамонтовых костей — это Сибирь. Новосибирские острова, например, представляют собой гигантское кладбище мамонтов. Получивший в 1700 году от Екатерины II исключительное право на эксплуатацию этих островов, Купец с Ляхов разбогател, в в о з я с островов слоновую кость. Русский путешественник Санников сообщал, что почва некоторых из Новосибирских островов состоит почти сплошь из костей ископаемых слонов. Даже морское дно у берегов переполнено мамонтовыми клыками. В 1809 году Санников вывез с Новосибирских островов 250 пудов слоновой кости. Но ее запасы от этого не оскудели. В течение всего прошлого века на островах ежегодно добывали от 8 до 20 тонн мамонтовых бивней. В начале нашего столетия из одного лишь Якутска вывозили ежегодно в среднем 152 пары полновесных мамонтовых бивней. Подсчитано, что за 200 лет здесь найдены бивни приблизительно 25 тысяч животных. ч е г о же за этот период Сибирь поставила на мировой рынок около 60 тысяч бивней. В конце прошлого века Россия давала около 5% мировой добычи слоновой кости. Хотя из Африки вывозили ежегодно до 650 тонн слоновых бивней, не было в Европе ювелира, который не имел бы в запасе